Библиотика. Первые радости прошли. Мы с папой побывали у всех его друзей боенистов, оставшихся в живых. Пароходик погиб, дяде Васию убили, город был разрушен. Массвятие и боенисты не требовались. Голод из голодов, так говорили про этот послевоенный год. Первый на базар уплыла моя веломашина. Несколько раз папа вывозил меня в сад Шевченко учиться ездить, но сразу у не получилось. А папа любил, чтоб все сразу. Раз-два и у адамках. А раз сходу не вышло, уже неинтересно. Велосипед стоял без дела. На базаре он тоже спросом не пользовался. Мы с папой долго стояли на толкучке. Мы с ним сильно замерзли. Это было уже начало зимы. Я все время держала его за руку, а дома сидела на коленях, обняв за шею. Все боялась, что он исчезнет. Папа уговаривал деревенскую тетку с мешками. Веломашина у деревни нужна, как воздух, голова ты. Это ценная вещь. Усе на плечах несут, надрываются, а ты, как барыня. Мешки на машину поклала, она сама и везет. А ты идешь <соединяющие> и только поплеешь. Немцы, они тебе не дураки. У каждого в хозяйстве, пожалуйста. Веломашина, а то и две. А мы что хуже, э, вот и у тебя будет. Тебя как звать? Груня. Эко какое имя. <соединяющие> Бери, груша. Все спасибо скажешь. Давай. Женщина послушно вынула из щелка платочек с деньгами, отсчитала, тяжело вздохнула и отдала папе. Он ей погрузил мешки и показал, как надо идти сбоку велосипеда, чтобы не задевать ногой за педаль. «Ну, Груша, с Богом, езди на здоровье!» Она медленно повела машину в одну сторону, а мы быстро пошли в другую, пока тетка не передумала. На деньги от велосипеда с трудом прожили два дня. Папа не мог разобраться в новой жизни. Его все подводили, обещали, всем он верил, все у него были хорошие люди. а мама его учила, упрекала, что он не деловой. Ну, як же, як же не деловой, Лёль? А веломашину кто продал у самой сезон, а? Марк, котик, ты ее не продал, а подарил. Да, да, да. Просто подарил. Тебе дали втрое дешевле, миленький. А она опять становилась прежней. Мне было жалко папу. Он действительно не понимал, что происходит на базаре, что ему делать, как ему начинать мирную новую жизнь. Продажи остальных вещей занялась мама. Встретила на базаре твоего удава. Вот кто практичный человек. Привез отрезы, зажигалки, вокруг него толпа, все расхват Вот молодец, удав. Марк, ты идиот. Есть нечего, нечего есть, ты это понимаешь? Кому к черту нужны твои зеркала, смокинги, телефоны? У нас в голодовку все это валялось на помойках, Марк. Ну иди, иди, иди, иди, продавай смокинг, я посмотрю, кто его купит. Полегче, полегче, Лёль. Не надо, не надо так. Ты же знаешь, я этого не умею купить, продать. Я привез усе, что душа просила. Не надо меня обижать, Лёль. И заплакал. Я тут же подбежал, крепко обняла папу и сурово посмотрела на маму. Ей было неловко. Дошла очередь и до маминой лисы. Идём усил фотографию. И хай, фотограф, нас у всех запечатлить У всем богатым Ну, а потом же продадим Осталась фотография Где мама с лесой Папа в красивом Двубордном сером костюме В руках у мамы аккордеон Который напрокат давал фотограф Папа на фоне своего баяна А я с и с маленькой гармошкой в руках. Папа настойчиво ходил, искал работу, но безуспешно. А не работать он не мог. Он должен был что-то делать, делать, пусть не по специальности, но обязательно работать. И однажды он все-таки ее нашел. Пришел счастливый. «Лель, <завтра>, завтра прямо с утра выхожу на работу, <звы> Устроим все у библиотики, Короленко. И не как-нибудь, Лель, а завхозом!» Папе так нравилось слово «завхоз», заведующий всем хозяйством. Мама осторожно заметила, что это не так просто. Можно запутаться в счетах. — Ну, и это если работать нечестно. А я человек благородный, делу преданный усею душою. Да что там говорить? Не, Лелечка, у меня и крошки не пропадете. — Ну, смотри, — сказала мама. А папа мне моргнул. — Завидуй, дочурка, что мне кругом почет и уважение, что я теперь завхоз. Какие у папы были обязанности, никто не знал. Но только мы с мамой целыми днями помогали ему сортировать книги, которыми были забиты все подвалы библиотеки до самого потолка. Папа рьяно взялся за запущенное хозяйство. Но разложить книги в стопки по шкафам было далеко еще не все. Скоро папа без мамы вообще ничего не соображал, только и слышалось. «Лёль, а Е-то куда? Лёль, а с этим что делать?» «И как ты всё помнишь?» Куда, что? Лёнь, по поговори ты с начальством. У тебя, у тебя это лучше выходит. Нет, дочурочка, мама, как захочет, Усё чисто соображает. Усю библиотеку порядок привела. Я ещё только название книжки разбираю, Успомню пока о диете и писатель у нас лежит. А мама уже целую гору разобрала, а? Да что там говорить, голова одним словом. Так папа и мама за одну зарплату вдвоём Приводили в порядок библиотеку. А голод был все нестерпимее. В тот год был редкий неурожай. Папа не выдерживал. Ну, як же вы терпите? Ну, не могу, не могу окончательно, присох, кишки трещать. Мы с мамой в войну привыкли, А папа на фронте не голодал, Получал пайок. На нас смотрел с любопытством, не жалуемся и еще смеемся, а? Марк, разве это голод? Есть каша, хлеб по карточкам, что ты? Ты бы видел, как мы жили, когда вообще ничего не было, ни еды, ни воды, ни дров. Ах, Марк, на улице мороз, хоть ложись и помирай, а это? Марк, это жить можно. Бедная моя дочурочка. Что у жизни пережила? Вообще и жизни не видела. И зародилась у папы мысль поехать в свою родную деревню. «Лёль, там картошка есть. Может, и мяса привезу?» Мама молчала. «Надо, Лёль, съездить мне на родину. Сколько лет я в деревне не был. И это, считай, года с 28-го, да». Грех, Лёль, грех. И дочурочку свою всем покажу. Хай увидеть дочурка, А где папусик родился. Ще батька мой живет, Брат Егор. Там много ще родичей.